Заметки о литературе. О литературе, революции, энтропии и прочем. Назови мне последнее число, верхнее, самое большое. Но это же нелепо. Раз число чисел бесконечно, какое же последнее? А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней нет, революции бесконечны. Последнее — это для детей. Детей бесконечность пугает, а необходимо, чтобы дети спали спокойно. Евгений Замятин. «Мы». Спросить вплотную, что такое революция? Ответят Луи Каторзна. «Революция — это мы». Ответят календарно. «Месяц и число». Ответят по азбуке. Если же от азбуки перейти к складам, то вот. Две мертвых темных звезды сталкиваются с неслышным, оглушительным грохотом и зажигают новую звезду. Это революция. Молекула срывается со своей орбиты и, вторгшись в соседнюю атомическую Вселенную, рождает новый химический элемент. Это революция. Лобачевский одной книгой раскалывает стены тысячелетнего эвклидового мира, чтобы открыть путь в бесчисленные неэвклидовы пространства. Это революция. Революция всюду, во всем. Она бесконечна. Последней революции нет. Нет последнего числа. Революция социальная — только одно из бесчисленных чисел. Закон революции не социальный, а неизмеримо больше. Космический, универсальный закон — юниверсум. Такой же, как закон сохранения энергии, вырождение энергии, энтропии. Когда-нибудь установлена будет точная формула закона революции. И в этой формуле числовые величины — нации, классы, молекулы, звезды и книги. Багров. Огнен. Смертелен закон революции, но это смерть для зачатия новой жизни звезды. И холоден синь, как лед, как ледяные межпланетные бесконечности. Закон энтропии. Пламя из багрового становится розовым, ровным, теплым, не смертельным, а комфортабельным. Солнце стареет в планету, удобную для шоссе, магазинов, постелей, проституток, тюрем. Это закон. И чтобы снова зажечь молодостью планету, нужно зажечь ее, нужно столкнуть ее с плавного шоссе эволюции. Это закон. Пусть пламя остынет завтра, послезавтра, в книге бытия дни равняются годам, векам, но кто-то должен видеть это уже сегодня и уже сегодня еретически говорить о завтра. Еретики — единственное горькое лекарство от энтропии человеческой мысли. Когда пламена — кипящая сфера, В науке, религии, социальной жизни, искусстве. Остывает, огненная магма покрывается догмой, твердой, окостенелой, неподвижной корой. Догматизация в науке, религии, социальной жизни, искусстве. Энтропия мысли. Догматизированная уже не сжигает, оно греет, оно тепло, оно прохладно. Вместо нагорной проповеди под палящим солнцем, над воздетыми руками и рыданиями, дремотная молитва в благолепном аббатстве. Вместо трагического Галилеева, а все-таки она вертится, спокойные вычисления в теплом полковском кабинете. На Галилеях эпигоны медленно, полипно, кораллово строят свое. Путь эволюции. Пока новая ересь не взорвет кору догмы и все возведенные на ней прочнейшие, каменнейшие постройки. Взрывы — малоудобная вещь, и потому взрыватели еретиков справедливо истребляют огнем, топором, словом. Для всякого сегодня, для всякой эволюции, для трудной, медленной, полезной, полезнейшей, созидательной, коралловой работы, еретики вредны. Они нерасчетливо, глупо вскакивают в сегодня и завтра. Они романтики. Бабефу в 1797 году справедливо отрубили голову. Он заскочил в 1797 год, перепрыгнув через полтора ста лет. Справедливо рубят голову еретической, посягающей на догмы литературе, Эта литература вредна. Но вредная литература полезнее полезной, потому что она антиэнтропийна. Она средство борьбы с обызвествлением, склерозом, корой, мухом, покоем. Она утопична, нелепа, как Бабев в 1797 году. Она права через полтора-ста лет. Ну а двуперсники? а вакумы ведь тоже еретики. Да, и вакумы полезны. Если бы Никон знал Дарвина, он бы ежедневно служил молебен на здравии Авакума. Мы знаем Дарвина. Знаем, что после Дарвина мутации, вейсманизм, неоламаркизм. Но это все балкончики, мезонины, здание Дарвин. И в этом здании не только головастики и грибы, там и человек тоже. Не только клыки и зубы, но и человеческие мысли тоже. Клыки оттачиваются только тогда, когда есть кого грызть. У домашних кур крылья только для того, чтобы ими хлопать. Для идей и кур один и тот же закон. Идеи, питающиеся котлетками, беззубиют так же, как цивилизованные котлетные люди. А вакумы нужны для здоровья. А вакумов нужно выдумать, если их нет. Но они вчера. Живая литература живет не по вчерашним часам и не по сегодняшним, а по завтрашним. Это матрос, посланный вверх на мачту, откуда ему видны гибнущие корабля, видны айсберги и мальстремы, еще неразличимые с палубы. Его можно стащить с мачты и поставить котлам к Кабистану, но это ничего не изменит. Останется мачта, и другому с мачты будет видно то же, что первому. Матрос на мачте нужен в бурю. Сейчас буря, с разных сторон сос. Еще вчера писатель мог спокойно разгуливать по палубе, щелкая кодаком «Быт». Но кому придет в голову разглядывать на пленочках пейзажи и жанры, когда мир накренился на 45 градусов? Разинуты, зеленые пасти, борт трещит. Сейчас можно смотреть и думать только так, как перед смертью. Ну вот, умрем и что же? Прожили? И как? Если жить сначала по-новому, то чем для чего? Сейчас в литературе нужны огромные, мачтовые, аэропланные философские кругозоры, нужны самые последние, самые страшные, самые бесстрашные. Зачем? И дальше? Так спрашивают дети. Но ведь дети — самые смелые философы. Они приходят в жизнь голые, не прикрытые ни единым листочком догм, абсолютов, вер. Оттого всякий их вопрос нелепо, наивен и так пугающе сложен. Те новые, кто входит сейчас в жизнь, голые и бесстрашны, как дети. И у них, так же, как у детей, как у Шопенгаура, Достоевского и Ницше, зачем и что дальше? Гениальные философы, дети и народ одинаково мудры, потому что они задают одинаково глупые вопросы. Глупые для цивилизованного человека, имеющего хорошо обставленную квартиру с прекрасным клазетом и хорошо обставленную догму. Органическая химия уже стерла черты между живой и мертвой материей. Ошибочно разделять людей на живых и мертвых. Есть люди живые и мёртвые, и живые и живые. Живые и мёртвые тоже пишут, ходят, говорят, делают, но они не ошибаются. Не ошибаясь, делают также машины, но они делают только мёртвое. Живые и живые в ошибках, в поисках, в вопросах, в муках. Так и то, что мы пишем. Это ходит и говорит, но оно может быть живое-мёртвое или живое-живое. По-настоящему живое мертвое или живое живое по настоящему живое ни перед чем, ни на чем не останавливаясь, ищет ответов на нелепые детские вопросы. Пусть ответы не верны, пусть философия ошибочна, ошибка ценнее истин. Истина машинная, ошибка живое. Истина успокаивает, ошибка беспокоит. И пусть даже ответы невозможны совсем, тем лучше. Заниматься отвеченными вопросами — привилегия мозгов, устроенных по принципу коровьей требухи, как известно, приспособленной к перевариванию жвачки. Если бы в природе было что-нибудь неподвижное, если бы были истины, все это было бы, конечно, неверно. Но, к счастью, все истины ошибочны. Диалектический процесс именно в том, что сегодняшние истины завтра становятся ошибками, последнего числа нет. Это единственная истина. Только для крепких. Для слабонервных мозгов непременно нужна ограниченность Вселенной. Последнее число — костыли достоверности, словами Ницше. У слабонервных не хватает сил в диалектический силлогизм включите самих себя. Правда, это трудно. Но это то самое, что удалось сделать Эйнштейну. Ему удалось вспомнить, что он, Эйнштейн, с часами в руках, наблюдающий движение, тоже движется. Ему удалось на земные движения посмотреть извне. Так именно смотрит на земные движения большая, не знающая последних чисел, литература. Критики арифметические, азбучные, тоже сейчас ищут в художественном слове чего-то иного, кроме того, что можно ощупать. Но они ищут так же, как некий гражданин в зеленом пальто, которого я встретил однажды ночью на Невском в дождь. Гражданин в зеленом пальто, покачиваясь и обнявший столб, нагнулся к мостовой под фонарем. Я спросил гражданина, «Вы что?» Как «Кошелек разыскиваю. Сейчас потерял. Вон там». Рукой куда-то в сторону в темноту. Так почему же вы его тут, около фонаря, разыскиваете? А по потому, что тут под фонарем свиветло, все видно. Они разыскивают только под своим фонарем, и под фонарем приглашают разыскивать всех. И все же они единственная порода настоящих критиков. Критики художественные пишут повести и рассказы, где фамилии героев случайно Блок, Пешков, Ахматова. Следовательно, они не критики, они мы, билетристы. Настоящим критиком может быть только тот, кто умеет писать антихудожественно, наследственный дар критиков общественных. Только этот сорт критиков и полезен для художника. У них можно учиться, как не надо писать и о чем не надо писать. Согласно этике благоразумного французского пса Рикке, поступок, за который тебя накормили или приласкали, хороший поступок, поступок, за который тебя побили, дурной поступок. Люди часто неблагоразумны. И чем дальше они от благоразумия Рикки, тем ближе к обратному, этическому правилу. Поступок, за который тебя накормили или приласкали — дурной поступок. Поступок, за который тебя побили — хороший поступок. Не будь этих критиков, как бы мы знали, какие из наших литературных поступков хорошие и какие дурные. Формальный признак живой литературы — тот же самый, что и внутренний, отречение от истины, то есть от того, что все знают и до этой минуты знали, сход с канонических рельсов с широкого большака. Большак русской литературы, да лоску наезженный гигантскими обозами Толстого, Горького, Чехова, реализм, быт, следовательно, уйти от быта. Рельсы до святости, канонизированные блоком с белым, отрекшийся от быта символизм, следовательно, уйти к быту. Абсурд, да. Пересечение параллельных линий тоже абсурд. Но это абсурд только в канонической плоской геометрии Эвклида. В геометрии не Эвклидовой это аксиома. Нужно только перестать быть плоским, подняться над плоскостью. Для сегодняшней литературы плоскость быта то же, что земля для аэроплана: только путь для разбега, чтобы потом вверх отбыток к бытию, к философии, к фантастике. По большакам, по шоссе, пусть скрипят вчерашние телеги. У живых хватает силы трубить свое вчерашнее. В последних рассказах Горького вдруг фантастика? В 12 блока» вдруг уличная частушка? В «Жаке и Белого» вдруг арбатский быт? Посадить в телегу исправника или комиссара телега все равно останется телегой. И все равно литература останется вчерашней, если вести даже и революционный быт по наезженному большаку. Если вести даже на лихой, с колокольцами тройки. Сегодня... Автомобиль, аэроплан, мелькание, лед, точки, секунды, пунктиры. Старых, медленных, дармезных описаний нет. Лаконизм — это огромная заряженность, высоковольтность каждого слова. В секунду нужно вжать столько, сколько раньше в 60-секундную минуту. И синтаксис, эллиптичен, летуч, сложные пирамиды периодов, разобраны по камням самостоятельных предложений. В быстроте канонизированное, привычное, ускользает от глаза. Отсюда необычная, часто странная символика и лексика. Образ остр, синтетичен, в нем только одна основная черта, какую успеешь приметить с автомобиля. В словарь московских просвирен вторглась уездная неологизмы, наука, математика, техника. Если это сочтут за правило, то талант в том, чтобы правило сделать исключением, гораздо больше тех, кто исключение превращает в правило. Наука и искусство одинаковы в проектировании мира на какие-то координаты. Различные формы, только в различии координат. Все реалистические формы проектирования на неподвижные, плоские координаты эвклидового мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет. Он условность, абстракция, нереальность. И потому реализм нереален, Неизмеримо ближе к реальности проектирования намчащиеся кривые поверхности, то, что одинаково делает новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не реалия, а реалиора. В сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъективности. Объективен объектив фотографического аппарата. Основные признаки новой формы — быстрота движения, сюжета, фразы, сдвиг, кривизна, в символике и лексике. Не случайны, они — следствие новых математических координат. Новая форма не для всех понятна, для многих трудна? Возможно. Привычная, банальная, конечно, проще, приятней, уютней. Очень уютен Вересаевский тупик, и все-таки это уютный тупик. Очень прост Эвклидов мир и очень труден Эйнштейнов, и все-таки уже нельзя вернуться к Эвклиду. Никакая революция, никакая ересь не неуютны и нелегки потому что это скачок, это разрыв плавной эволюционной кривой, разрыв рана, боль. Но ранить нужно. У большинства людей наследственная сонная болезнь, а больным этой болезнью, энтропией, нельзя давать спать, иначе последний сон — смерть. Это же болезнь часто у художника, писателя, сыто заснуть в однажды изобретенной и дважды усовершенствованной форме. И нет силы ранить себя, разлюбить любимое, Из обжитых, пахнущих лавровым листом покоев уйти в чистое поле и там начать заново. Правда, ранить себя трудно, даже опасно. Двенадцатью блок смертельно ранил себя. Но живому жить сегодня, как вчера, и вчера, как сегодня, еще труднее. Октябрь 1923 года.